Этого человека звали Айртон. Как свидетельствовали его документы, он был боцманом на Британии. Потеряв из виду капитана Гранта, когда корабль разбился о прибрежные скалы, он думал, что его и вся команда погибли, и только он, Айртон, остался в живых. «Британия погибла не на западном, а на восточном берегу Австралии», — продолжал он. И если капитан Грант действительно жив, как видно из его записки, то он попал в плен к туземцам, и его следует искать на противоположном берегу. В голосе этого человека звучала искренность. Глаза его смотрели прямо. Нельзя было сомневаться в его словах. Ирландец, у которого он прослужил больше года, ручался за него. Гленарван проверил честность этого человека, и, следуя его советам, решил пройти Австралию вдоль 37-й параллели. В отряд под предводительством Айртона должны были войти Гленарван, его жена, юноша и девушка, капитан манглус майор, француз и несколько матросов, в то время как Дункан под командой помощника капитана Тома Остина направлялся в Мельбурн и должен был ждать там, дальнейших инструкций Гленарвана. 23 декабря 1854 года отряд отправился в путь. Теперь время сказать, что этот Айртон был предателем. Он действительно служил боцманом на Британии, но, поссорившись с капитаном, решил вызвать среди экипажа бунт и захватить корабль. 8 апреля 1852 года капитан Грант высадил его на западном берегу Австралии, покинул его там и отплыл. Это было только справедливо. И так этот негодяй ничего не знал о гибели Британии. Он узнал об этом только из рассказа Глинорвана. С тех пор, как его покинули, он сделался атаманом шайки беглых преступников и принял имя бэн джойса бесстыдно утверждая что корабль потерпел крушение на восточном берегу и направляя глинорвана в эту сторону он надеялся увести его подальше от яхты завладеть дунканом и превратить это судно в пиратский корабль тут незнакомец на мгновение смолк дрожащим голосом он продолжал свой рассказ экспедиция выступила в путь и направилась по австралийской земле. Естественно, она оказалась неудачной, так как предводительствовал ею Айртон, или Бен Джойс, впереди или сзади которого следовала его банда, уже предупрежденная о готовящемся преступлении. Между тем, Дункан был отправлен в Мельбурн для ремонта. Дело заключалось, следовательно, в том, чтобы убедить глинорвана отдать приказ капитану судна выйти из Мельбурна и направиться к восточному берегу Австралии, где легко будет завладеть яхтой. Приведя отряд на довольно близкое расстояние от этого берега, оказавшись с ним в обширном лесу, где не было никаких средств к существованию, Айртон добился у глинорвана письма, которое он взялся доставить помощнику капитана яхты. В этом письме содержался приказ яхте немедленно направиться к восточному берегу, в бухту Туфольд, которая находилась в нескольких днях пути от места пребывания отряда. Именно там Айртон назначил свидание своим сообщникам. Уже собираясь взять это письмо, предатель был разоблачен, и ему оставалось только бежать. Но письмо, которое должно было отдать яхту ему в руки, Необходимо было заполучить во что бы то ни стало. Айртону удалось завладеть им. И два дня спустя он уже был в Мельбурне. До сих пор преступнику удавались его гнусные планы. Он рассчитывал отвезти яхту в бухту Туфольд, где разбойникам было бы легко овладеть судном и перебить его экипаж. Тогда Бен Джойс надеялся стать хозяином этих вод. Прибыв в Мельбурн, Айртон отдал письмо помощнику капитана Тому Остину, который ознакомился с ним и тотчас же тронулся в путь. Можно судить о ярости и разочаровании Айртона, когда на следующий день после отплытия он узнал, что помощник капитана ведет корабль не к восточному берегу Австралии, в бухту туфальд а на восточный берег Новой Зеландии. он пожелал воспрепятствовать этому но то мостин показал ему письмо и действительно по счастливвой ошибке французы географа который писал письмо местом прибытия корабля был назначен берег новой зеландии все планы аэрта рушились. он попробовал поднять бунт его заперли его привезли к берегам новой зеландии и он не знал, что стало с его сообщниками и с Гленарваном. Дункан крейсировал возле этого берега до 3 марта. В этот день Айртон услышал выстрелы. Это стреляли пушки Дункана. И вскоре Гленарван и его друзья были на борту. Вот что произошло. После великих лишений и опасностей, Гленарван закончил свое путешествие и достиг восточного берега Австралии у бухты туфальд Яхты там не было. Гленарван телеграфировал в Мельбурн. Ему ответили, Дункан отплыл 18-го текущего месяца в неизвестном направлении. Гленарвану оставалось предположить лишь одно, что его яхта попала в руки Бен Джойса и стала пиратским судном. Тем не менее, Гленарван не хотел сдаваться. Это был человек смелый и великодушный. Он сел на торговое судно, достиг западного берега Новой Зеландии и прошел материк по 37-й параллели, не обнаружив никаких следов капитана Гранта. К своему большому удивлению, он нашел на другом берегу Дункан под командой Тома Остина. Яхта ожидала его уже пять недель. Было 3 марта 1855 года. Итак, Гленарван был на борту Дункана, но Айртон находился там же. Он предстал перед Гленарваном, который хотел вытянуть из него все, что бандит мог знать о капитане Гранте. Айртон отказался говорить. Тогда Гленарван сказал ему, что на первой же остановке он будет передан английским властям. Айртон хранил молчание. Дункан поплыл дальше, вдоль 37-й параллели. Между тем, жена глинорвана попыталась преодолеть упорство бандита. Наконец, ее влияние одержало вверх, и Айртон попросил глинорвана в обмен на те сведения, которые он может дать, оставить его на каком-нибудь острове в Тихом океане и не передавать английским властям. Гленнэрван готов на все, чтобы узнать что-нибудь о капитане Гранте, согласился. Тогда Аертон рассказал всю свою жизнь, и выяснилось, что начиная с того дня, когда капитан Грант высадил его на берегу Австралии, он ничего не знает. Тем не менее, Гленнэрван сдержал данное слово. Дункан продолжал свой путь и достиг острова Табор. Здесь Аертона должны были высадить И здесь же, как раз на 37-й параллели, каким-то чудом был обнаружен капитан Грант с двумя матросами. Преступник должен был заменить их на этом пустынном острове. Вот что сказал Аертон Углинарван, когда он покидал яхту. Здесь вы будете далеко от всякой земли и не сможете поддерживать связь со своими ближними. Вам не удастся убежать с острова. на котором вас оставляет Дункан. Вы будете один. Но вы не будете одиноки, как капитан Грант. Как немало заслуживаете вы, чтобы люди вас помнили. Они вас не забудут. Я знаю, где вы находитесь, Айртон. Я знаю, где вас найти. Я никогда не забуду об этом. Дункан отчалил и вскоре скрылся из виду. это было 18 марта 1855 года. Айртон остался один. Но у него не было недостатка ни в оружии, ни в боевых припасах, ни в зерне. Ему, этому преступнику, предоставили дом, выстроенный благородным капитаном Грантом. Айртону оставалось только жить там и искупить в одиночестве преступление, которое он совершил. Господа, он раскаялся, он стыдился своих преступлений, он был очень несчастен. Он говорил себе, что если люди когда-нибудь вернутся за ним на этот островок, он должен быть достоин вернуться в их общество. Как он страдал несчастный, как усиленно он работал, чтобы перевоспитать себя трудом. Так продолжалось два, три года. Айртон, подавленный одиночеством, не сводивший глаз с моря, чтобы не пропустить корабль на горизонте, спрашивал себя, скоро ли кончится время искупления, и страдал так, как никто до него не страдал. О, как ужасно одиночество для души, терзаемое угрызениями совести. Но судьба, видимо, считала... то несчастный еще недостаточно наказан, ибо он понемногу начал сознавать, что становится дикарем. Он чувствовал, что мало-помалу превращается в животное. Он не может сказать вам, случилось это через два или через четыре года уединенной жизни, но в конце концов он превратился в то несчастное существо, которое вы нашли. «Мне незачем говорить вам, господа, что Айртон или Бен Джойс — это я». Сайрес Смит и его товарищи при последних словах Айртона поднялись на ноги. Трудно выразить, до чего они были взволнованы. Перед ними обнаружились такие страдания, столько горя и отчаяния. Айртон. сказал Сайрес Смит. «Вы были большим преступником, но вы искупили свои преступления». «Айртон, вы прощены. Хотите ли вы быть нашим товарищем?» Айртон попятился. «Вот моя рука», сказал инженер. Айртон бросился к протянутой руке, и крупные слезы потекли у него из глаз. «Хотите жить с нами?» — спросил Сайрес Смит. «Мистер Смит, оставьте меня еще ненадолго одного», — ответил Айртон. «Оставьте меня в этом доме в Корале». «Как вам будет угодно, Айртон», — ответил Сайрес Смит. Айртон собирался уже уходить, когда инженер задал ему последний вопрос. «Еще одно слово, друг мой. Если вы хотите жить в одиночестве, то почему же вы бросили в море тот документ, который навел нас на ваши следы?» «Документ?» — повторил Айртон, видимо, не понимая, о чем с ним говорят. «Да, документ, закупоренный в бутылку, которую мы нашли. В нем указывалось точное местоположение острова Табор». Айртон провел рукой по лбу. Подумав немного, он сказал, «Я никогда не бросал в море никаких документов». «Никогда?» — воскликнул Пенкроф. «Никогда». Сказав это, Айртон поклонился, направился к двери и вышел.